С Лео случилось что-то непонятное. Это вовсе нет глубокого погружения или слишком быстрого подъема. Есть какая-то связь между надетой Лео черной короной, ее небывалым обмороком и потерей памяти. Да, Леа явно забыла, что она на яхте Флояна и не в Италии. Нужно во что бы то ни стало найти корону, но не отдавать ее, а спрятать на дне, в надежном месте, для опознания которого и потребуется ориентир в виде надежного жерного капитана Каллигари. Может быть, для лечения лиа потребуется исследовать находку? Вот она, корона. В округленной скале, расположенной прямо на восток от жерного, Чезаре нашел забитую илом полость, вычистил ее ножом, засунул в нее корону и снова заполнил оставшееся место вязкой илистой массой. Закончив работу, он поднялся выше и несколько минут парил над дном, запоминая место А затем стал быстро подниматься Я ничего не смог обнаружить Вероятно, корона просто скатилась в пучину Надо составить протокол Протокол, удостоверявший в то же время и тот факт, что яхта подверглась осмотру полицейской охраны берега скелетов, подписали инспектор, Флаяно и капитан Аквилов. Вскоре непрошенные гости отбыли в своей оси, а яхта поспешно снялась с якоря.